Они буквально умирают с голода на улицах этого огромного города. Уже более пяти месяцев интернационал содержит, точнее говоря, поддерживает между жизнью и смертью эту большую массу эмигрантов. Падение Парижской коммуны явилось сигналом ко всеобщему наступлению реакции против интернационала во всех европейских странах. Бисмарк издал приказ об аресте Карла Маркса в случае его появления на германской земле и попытался организовать конференции правительств Европы для обсуждения вопроса о борьбе с интернационалом. Французское правительство в циркулярном послании ко всем заинтересованным государствам также призывало к объединению реакционных стран ради общей травли интернационалистов. Хьер и Фавр добились принятия сурового закона против международного товарищества рабочих. Связь Генерального Совета с Францией из-за исключительного закона о секциях интернационала оборвалась. Враги коммуны были также врагами международного товарищества рабочих. Как только Генеральный Совет и, в частности, Маркс переняли все наследство коммуны, буржуазная пресса обрушилась на создателя интернационала, называя его «красным дьяволом» и «доктором красного террора». Настало время, когда центральная печать Англии открыла свои страницы для сообщения о деятельности Интернационала и его руководителях. Лондонская «Таймс» после Парижской коммуны опубликовала важные заявления Маркса и Генерального совета в ответ на клеветнические нападки разных газет на Интернационал. Доступ в большую прессу сделал Маркса еще более известным. Журналисты писали о нем, его семье и соратниках. Летом 1871 года членов Генерального Совета Интернационала посетил американский корреспондент мистер Ландер. Спустя несколько дней он подробно описал свои впечатления от встречи. «Вы поручили мне собрать кое-какие сведения о Международном товариществе рабочих, и я попытался исполнить вашу просьбу», — писал он в отчете. «Эта задача в настоящий момент нелегка», Лондон бесспорно является штаб-квартирой товарищества, но англичане слишком напуганы, и им повсюду мещится интернационал, как королю Якову везде мерещился порох после знаменитого заговора. Осторожность товарищества, конечно, усилилась вместе с подозрительностью публики. И если у его руководителей есть секреты, то эти руководители именно такие люди, которые умеют держать секреты про себя. Я посетил двух наиболее видных членов их совета, и с одним из них имел непринужденную беседу, содержание которой излагаю ниже. Первый из тех двух деятелей, которых я посетил, видный член Генерального совета, сидел за своим верстаком и должен был то и дело отрываться от беседы со мной, чтобы отвечать не на очень вежливые замечания хозяйчика, одного из многочисленных в этой части города хозяйчиков, на которого он работал. Я слышал, как этот же человек произносил на публичных собраниях прекрасные речи, проникнутые в каждом своем слове страстной ненавистью класса людей, называющих себя его господами. Он, наверное, сознает себя достаточно развитым и способным, чтобы организовать рабочее правительство, а вынужден заниматься всю свою жизнь самым возмутительным подневольным трудом, чисто механическим. Он горд и самолюбив, а между тем на каждом шагу он должен отвечать поклоном на ворчанье и улыбкой на приказ, отдаваемый приблизительно с такой же степени учтивости, с какой охотник окликает собаку. Этот человек помог мне уловить одну сторону интернационала. Протест труда против капитала, протест рабочего, который производит, против буржуа, который наслаждается. Тут я увидел руку, которая ударит очень больно, когда начнется пора, а что касается головы, которая мыслит, то мне кажется, что ее я увидел тоже во время моей беседы с доктором Карлом Марксом. Он вошел и приветливо поздоровался со мной. Мы сидели друг против друга. Да, я был наедине с воплощением революции, с подлинным основателем и вдохновителем интернационала, с автором манифеста, в котором Капиталу было заявлено, что если он воюет с трудом, то он должен быть готов к гибели. Словом, передо мной сидел защитник Парижской коммуны. «Человечество», — сказал тогда Ландер Марксу, — «как видно, плохо представляет себе, что такое интернационал. К нему питают сильную ненависть, но вряд ли могли бы объяснить, что именно ненавидят».